«Ваша стая!» «Скоро нам станет некуда отступать!» Мрачно подумал император, глядя на открывшийся его взором Мельин. Некогда великолепную столицу по-прежнему покрывала паутина строительных лесов. Пока правитель отсутствовал, изменилось немногое, что и неудивительно, при таких-то делах и вестях с запада. «Эртенор, отправьте гонца к Сежес!» Капитан вольных молча кивнул. «Круг капитанов!» — прислал весть. Вдруг проговорил он, уже сделав было шаг. «Сех, ком есть наша кровь, зовут вернуться». Капитан выразительно поднял бровь. Ему служили вольные, принявшие имперское подданство, кому навсегда была отрезана дорога в их родные края. «Круг капитанов решил, что вторжение твари из разлома...» Есть исполнение древнего пророчества о якобы неизбежном конце человеческой расы, когда мерзость ее переполнит пределы небесного терпения. Да простятся мне эти слова, повелитель. Круг заключил, что бестии пройдут через все занятые людьми земли до самого восходного океана, где их существование и после чего всем старым расам гномам, эльфам, дану, вольным, оркам и прочим. Только и останется, что вновь занять свои старые владения. Император не стал спрашивать, каким образом круг капитанов сумел подать весть. Кертенор все равно не ответит. Есть вещи, которые вольный не раскроет, несмотря ни на какие пытки. И многие из моих вольных решили последовать этому призыву. Как можно спокойнее осведомился правитель Мельина. Кертинор позволил себе скупую улыбку. «Не один мой император. Мы помним, что такое слово — долг и честь. Мы связали нашу честь с империей. Вместе с Мельином пойдет и она». «Благодарю, капитан». Император протянул вольному руку. Тот осторожно пожал ее, склоняя голову. «С позволением моего императора...» Проследуют для выполнения его поручения. Правитель Мельина кивнул. — Что скажешь, Тайда? Сидевшая в седле Сиамни только развела руками. Козлоногие не пошли на запад. Вся их масса повалила на восток против нас. Что это может значить? — Что вольные не шибко хороши на вкус. Сумрачно пошутил император. — Если бы... Не улыбнулась я мне. «Скорее всего, только мы, империя, им и мы угрожаем. Только мы можем дать им отпор. И козлоногие об этом прекрасно осведомлены. Дело за малым. Осталось только найти...» Она теклась и замолчала. Конный авангард остановился, пропуская легионную пехоту. Когорта за когортой стальная река текла обратно к столице. Текла бесславая хотя и без позора. Бой закончился ничем. Поток козлоногих не остановился, не повернул вспять. Мерк не оказал обещанной помощи. Древние силы не выступили на защиту своей земли, не встали рядом с защитниками империи. Правитель Мельина остался один на один с небывалым, тысячекратно сильнейшим врагом и безо всякого резерва времени. «Что нам остается, мой император?» Негромко выговорил проконсул Клавдий и сам же ответил. «Отступать дальше. Оставить им мельин. Едва ли им для чего-то понадобится мертвый камень? Запасы необходимо вывести». «Скоро будет уже нечего вывозить», — мрачно заметил правитель. «Весна миновала, западная часть империи опустошена». Хлеб посеяли только в центре и на востоке. Если мы потеряем и эти земли, зимой нас ждет повальный голод. Если только не удастся купить зерно на юге и каким-то образом переправить его через море мимо пиратских эскадр, ничего этого мы сделать не успеем, если козлоногие станут покрывать по четыре-пять лиг в день. Сдвинул брови проконсул. Сям не молчала, Опустив голову. И, погрузившись в размышления, похоже, сейчас вообще ничего не слышала. «Сам знаю...» — зубы императора скрипнули. «Ни одного решения! Ни одного ответа! Тупики! Магия бессильна или недостаточно сильна? Бароны засели на севере, остатки радуги с ними и не желают ничего слушать или же просто не верят. Они должны понять...» с непоколебимой уверенностью сказал Клавдий. «Я хорошо знаю врагу. Он, конечно, упрям, как целое стадо слов. Счастливый и властолюбив, но при этом далеко не глупец и не трус. Упрямство как раз и есть неразлучный спутник глупости», заметил император, салютуя очередному легионному значку. Марширующие воины ответили дружными, приветственными возгласами. «Девятый железный». — вздохнул Клавдий. — Отличные рубаки, но и они, но и они не смогут остановить твари разлома. — Понимаю, — процедил император. — Если б ты знал, Клавдий, если б ты знал, сейчас я отдал бы все, пошел бы на союз с кем угодно, только чтобы... — Радуга, — вдруг произнеслась я мне, — нам нужна вся ее мощь. «А еще магия крови!» Клавдий всенал голову в плечи, словно ожидая внезапного удара. «Госпожа!» — выговорил он совершенно несвойственным ему умоляющим тоном. «Какая магия крови? О чем вы? Это же... это же... невозможно, невероятно!» Нерк потребовал от нас именно этого права, хладнокровно произнесла Дану хаосе нынешнего времени, когда они могли сами взять все, что угодно, и я вижу их просьбе только одно объяснение. Все сами ужасно боялись. — Чего? Чего они могли бояться? — не выдержал проконсул. Император слушал молча, не вмешиваясь. Боялись восстания тех, кого они собирались тащить на алтари и жертвенники. Тя мне не колебалась. — «Им нужно было направить их ужас и ненависть на тебя, мой повелитель. При людях Дану никогда не называла императора Гвином. И, быть может, дело тут не только в восстании». Она вновь погрузилась в раздумья. Квауди вздохнул. «Союз с баронами — это, конечно, правильно. Вот только как их уговорить, если даже твари разлом их ни в чем не убедили?» — Что может потребовать брага, я примерно представляю, — невесело усмехнулся император. — Восстановить звание канитабля, возродить коронный совет и выдать замуж за императора Мельина свою дочь, — докончила Сиамни, улыбаясь. — Вполне здравые условия, если подумать. На месте повелителя я бы не колебалась. — Что у тебя за шутки, тайда? — поморщился правитель. Я не шучу. — Совершенно серьезно, — возразила Дану. — Если для союза с Брагой достаточно будет этого, надо соглашаться. С тем, чтобы использовать всю силу Радуги. — Мир с Брагой не означает мира с Радугой, — возразил Клавдий. — Маги претерпели от нас совершенно несравнимый ущерб. Их требования могут оказаться... — Маги запуганы, — жестко бросилась Амния. — Они хорошо запомнили ту кровавую трепку. Без баронов и их дружин они ничто. На открытый бой с легионами они больше не осмелятся. Если Брага подпишет мир, никуда не денется и радуга». «Похвальная уверенность», — не сдавался проконсу. «Но чья-то уверенность еще не означает непременно такого же исхода, и потому...» «Повелитель, шародейка сижез». Картинор ловко, как умеет, только вольный развернул коня. Зади сидя по-женски, боком на спокойном мерине, нерысила волшебница, бледная, как смерть, с наскоро закрученными волосами. «Мой император», — она поклонилась, — «куда ниже, чем в те времена, когда правитель Мельина только-только вступил на трон». «Что нергеанец?» Сежес чуть потупилась, словно чего-то стыдясь. «Он не человек, повелитель». «Я это уже слышал, чародейка». «Какие-нибудь доказательства?» «Пожалуйста, только кроме его нечувствительности к боли. Об этом я уже слыхал». Я пробила его барьер. Сержа нервно облизнула губы. «Это немало мне стоило, но я взяла его за жабры, а потом...» «Мой император, он даже не орал, как все люди. Я этот воин ни с чем не могу сравнить. Однако он по-прежнему не ответил ни на один вопрос». «Я пошла дальше, стала вскрывать его живьем. И вот тут-то и увидела...» Она побледнела и отвернулась, казалось, ее вот-вот вырвет. «Что же именно? Не тени и жест. У нас и без того давно вышло все время. Реза, значит, могла рассказать, затошнила?» «Прошу прощения, мой император, но...» «Действительно замутила», — призналась чародейка. Я увидела два сердца, два желудка, кишечник, в котором, простите, кишки избиваются, как змеи, раскрывают пасти и норовят цапнуть меня за палец. И все это сизо-лилово-фиолетовое, как его кровь. Я резала, а он продолжал жить, дышать и осыпать меня проклятиями. Убивать тварь я не стала, на то не было повеления моего императора». Но одно могу сказать теперь точно. Он не человек, не эльф, не да, ну не орк, не тролль, не кобальт. Не из известных нам рас и народов. Это нечто совершенно новое, небывалое, неведомое. И оно все эти годы жило рядом с нами, а мы, радуга, ничего даже не заподозрили». «Понятно», — оборвал чародейку император. «Что ж, достойно нерга». Очень достойно. В принципе, трудно было бы и ожидать чего-то другого. — Как ты думаешь, Сежес, может эта тварь оказаться просто искусственно выведенным монстром, подобно тем, что вылуплялись в зверинцах радуги? — Конечно, этот ответ напрашивается, — кивнулась Сежес. — Но радуга, если можно так выразиться, подгоняла подобное к подобному. Мы делали всяких бестий, летающих и ныряющих и ползающих но у них у всех наличествовала красная кровь и разумеется, по одному сердцу мы оставались в рамках заданного природы и потому ты можешь поручиться, что нерк не продвинулся дальше. все-таки он мало походил на остальные ордена семицветия. Это нечеловеческая логика Сержес покачала головой. я имею в виду те, кто сотворил этого посла. «Рассуждали не так, как мы, люди, или, к примеру, гномы». «Не пойму, мой императору, какое это отношение имеет к тварям разлома?» — вмешался Клавдий. «Я и так всегда знал, что выродки они там все в этом нерге. Ну, достопочтенная сюжет доставила нам наглядные доказательства. Только как это нам поможет остановить нашествие?» «Сама ломаю голову», — буркнула чародейка, — и ничего, кроме магии крови, на ум не приходит. «Сговорились вы все, что ли?» — нахмурился император. «Только и слышишь, мол, магия крови, магия крови! Кто будет отбирать людей для жертвников? Ты, Сежас, иди выбирай, только не забудь их об этом предупредить». Волшебница совсем понурилась. «Мой император...» — проговорила она еле слышно. «Я...» Я вывернула наизнанку свою память. Я мучила всех, кто пошел со мной. Я искала решение и не смогла. Это не поединок, когда противника можно ткнуть в сочленение доспеха тонкой шпагой, решив дело одним уколом. Тут надо бить пудовой кувалдой, рассчитывая, что нагрудник не выдержит и проломится, потому что у врага ни щелей, ни даже самих сочленений. «Я согласна с почтенной Сежес», — ровным голосом сказала Сиамне. «Магия крови — наш единственный шанс. Но следует также и примириться с радугой. Я предложила повелителю взять в жены дочь барона Брагги». «Предлож...» «Что?» — чародейка чуть не поперхнулась, уставившись на дану широко раскрывшимися глазами. Предложила заключить мир с мятежниками ценой династического брака. Холодно повторилась Сиамни. Конечно, брака потребует себе и титул конетабля, и пост главы коронного совета, но это уже несущественно. Сижест пристально вгляделась в лицо Сиамне. Та не дрогнула. — Я должна попросить у тебя прощения, дочь Дану. Каким-то жестяным, дребезжащим голосом проговорила чародейка. «Ты удивила меня. Прости. Прости за то, что я скверно о тебе думала». «Ничего», — безмятежно кивнула амне «Все мы совершаем подобные ошибки. Я тоже не исключение. Ты тоже прости меня, Сижес. Я... я тоже думал о тебе недостойно». Наступило неловкое молчание. «Все это, конечно, очень трогательно», — прокашлялся Клавдий. «Но козлоногие напирают, и нам надо вывести из мели все ценности, объявить жителям, чтобы уходили, поставить строй легионов всех здоровых мужчин». «Да-да», — заторопилась Сежес, — «мои мальчики собирают травы, не жалея сил, но запасы пополняются не так быстро, как хотелось бы». Еще одна битва мы выдержим, мой император, но не больше. Отступать дальше бессмысленно. Холодно произнес император, словно и не слышал последних слов чародейки. Пора из дичи превращаться в охотника. Клавди досадливо крякнул. Мой император, легионы готовы сражаться, это так, но как можно победить эту массу? Все равно, что рубить мечами море или ветер. «Море или ветер мы рубить не собираемся», — промолвил император. «А вот может ли многомудрый Сежа поведать мне, для чего на противоположной стороне разлома появились эти пирамиды? Случайно это или нет? Каково может быть их предназначение? И что случится, если, к примеру, ударить по этим зеккуратам, не по извергаемым разломам тварям, а по пирамидам, которую, позволю себе напомнить, появились прежде, чем началось вторжение. Сиже только горестно вздохнула. — Пирамиды, конечно, они внушают страх, они полны силой, все так. Но больше мы ничего о них не знаем, да и прорываться к ним сейчас... — Прорываться не стоит, — отрывисто бросил император. Разлом тянется только по суше. В море его нет. Следовательно, его вполне можно обогнуть на корабле. «Можно, не спорю», — кивнула чародейка. «Но хватит ли у нас на это времени? И что мы станем делать, если окажется, что пирамиды, скажем, для нас недоступны?» оставаясь здесь, мы все равно ничего не сможем сделать», — резко бросил император. «Только отступать до самого берега» и дать там последний бой, поистине, последний. «Пирамиды, да!» — прокряхтел Клавдий. «Конечно, мой император, понимаю. Единственное, что наш враг возвел в нашем мире, потратил на это силы и время. Наверняка не просто так. Здесь, в Мельине, осталась небольшая флотилия речных посудин». На нее можно погрузить самый меньший один легион, а если постараться, так и целых два, потом спуститься к устью. Дальше, конечно, сложнее, надо будет пробиваться прибрежьем, где полным-полно пиратов. Едва ли им придется по вкусу встречи с целым легионом». Отрывисто и холодно рассмеялся император. «А козлоногие так и пошагают дальше невозбранно» сямня уперла руки в бока гневно возрившись на императора про консул вполне справится с командованием остальными легионами пока с востока не подойдет граф Тарвус. объединенная армия в купе с волшебниками Сежес способна хоть ненамного но задержать вторжение решительно бросил правитель мельльина ты уже все решил а если все совсем не так и пирамиды вовсе и не есть их уязвимое место тайда я не могу придумать ничего лучше я уже сказала магия крови и почтенная со мной согласна кто бы мог подумать чародейка радуги в союзе со свободно рожденной дочерью дано только покачал головой император такие времена настали — Новые, — отозвалась волшебница. — Но слова дочери Дану разумны и справедливой Магия крови поможет вернее всего повелитель. В конце концов, давным-давно наши пращуры уже побеждались ее помощью. — Ты представляешь, что сотворится посредством этой магии? — в упор спросил император. — Какие формы примет твое заклятие? И что ты собираешься сделать? Залить огнем все западные области империи? Лучше потерять половину, чем все. Недовольно буркнул Сержес. Так я и думал, хмыкнул император. Магия крови а в результате один большой при большой пламенный меч. А если козлоногие выдержат? Если пламя на них не подействует? Мой император, помнишь ли ты мою огненную дорожку? Сержес подняла взгляд. Ту самую в битве. Они ведь горели, повелитель. Они не неуязвимы ни для нашего оружия, ни для нашей магии. Нужно только достаточно сильное заклинание. И вовсе не потребуется заливать всю империю пламенем. Достаточно стянуть как можно больше козлоногих в одно место, окружить и... Она ударила кулаком в ладонь. А пирамиды... «Мой император, это авантюра! Безумная авантюра!» «Все на свете авантюра!» — это звался император. «В той или иной степени!» «Нет, я понимаю тебя, Сежес, но...» «Мой повелитель и так вынужден посылать людей на смерть!» — продолжала Сежес. «Когда начинается битва, мой император, все ведь знают, что сражения без потерь не бывает!» — Так чем это отличается от жертв для магии крови? — Тем, что у каждого легионера, идущего в бой, есть шанс его пережить. У тех, кого ты поведешь к жертвенникам, этого шанса не будет. И вообще, хватит о магии крови, Сежес. Сперва я должен разобраться с пирамидами. Вот именно так он и бросался в разлом. Неожиданно обратилась прямо к Дану-чародейка — Неважно, что случится в его отсутствии с империей, пусть она погрязнет в кровавом хаосе, пусть бароны подымут восстание, пусть продолжается безумная война с радугой, он прыгнет в бездну, не зная и не ведая, что ждет его там, может, просто бездонная пропасть. А сейчас хочет полезть в эти пирамиды просто потому, что нашему императору отвратительна сама мысль о человеческих жертвоприношениях. «Мне они тоже ничуть не нравятся, но иного разумного выхода я не вижу. Дочь Дану, прошу у тебя помощи! Может, он послушается хотя бы тебя?» «Искренние и смелые слова, Сижас, хотя и не слишком почтительные», — холодно прокомментировал император. «Я не караю за нелицеприятную правду, но не потерплю интриг за моей спиной». «Ты поняла, волшебница?» «Поняла». Сержа с и прямо взглянула в лицо правителю Мельина. «Но что я могу сделать, мой император? Магия крови дает нам хоть какие-то шансы. Наши заклятия могут убивать козлоногих. Надо лишь собрать достаточно силы. Силу могут дать жертвы. Да, человеческие жертвы. Можно...» Она лихорадочно соображала. Можно предложить богатые выкупы семьям. Можно выкликнуть добровольцев. «Стариков? Больных?» — подсказала Сиамни. Сиже отрицательно покачала головой. «Нет, не годится. Нужны жертвы полные жизненной силы, здоровые и крепкие. Мужчины, способные дать много семени. Женщины, способные рожать, дети». Губы ее задрожали, несмотря на всю ее выдержку и былую жестокость. Император невольно вспомнил своего несчастного щенка. Сеже сказалось сейчас расплачется. Играет? Переигрывает? Или действительно стала другой? «Если это необходимо для спасения империи?» — прошептала Дану. «Спасибо». Чародейка и в самом деле всхлипнула. «Ты понимаешь? вся мне?» «Понимаю, Сежес». И дочь лесного племени протянула руку волшебнице человеческой расы. «Бабий заговор! Не иначе!» Император повернулся к Клавдию. «Слушай мой приказ, проконсул!» «Первый легион и гномий Хирт грузятся в мельине на речные кеги. Все остальные войска поступают в твое полное распоряжение». Постарайся задержать козлоногих, хоть ненамного, пока не подойдет помощь от Тарвуса. Если выступят бароны, заведи переговоры. не время. Обещай им все, что они только пожелают. Не жалей золота для подкупа. Держи в кулаке всех волшебников, пришедших вместе с Сежес. — А я? — рискнула вставить чародейка. — А ты отправишься со мной. — непререкаемым тоном бросил император. «Ты все-таки решил?» «Решил. Прежде чем я сам поведу моих подданных к жертвенникам, я должен испробовать последнее средство. Мы совершенно упустили из виду эти пирамиды, а я убежден, что они возникли там не просто так. Проклятие, тьма и смерть! Если надо, я готов отдать легионам приказ прокопать канал и спустить в разлом все внутреннее море». — Только не это, — сполошилась Сежес. — Мой император это приведет к, к необратимым последствиям, я знаю, — кивнул правитель Мельина. — Но на твоем месте, Сежес, я заботился бы изучением и такой перспективы. Чародейка только покачала головой. Возражать императору сейчас не осмелился бы никто, даже Тайде. — Действуй, проконсул, у нас почти не осталось времени. — Собери легионных командиров. Я сам сообщу им эти известия. Связь со мной будешь поддерживать почтовыми голубями. — Извещаю бы... — Ну, да это ты и сам знаешь. — Все ясно. — Все ясно, мой повелитель. Сям не молчала блестящими черными глазами, глядя на императора. Гвин Тонкая рука легонько коснулась кованой стали доспехов, с которыми правитель не расставался ни на миг за весь долгий марш его армии, за исключением тех кратких часов, когда им двоим все-таки удавалось разделить ложа. «Ты уверен в том, что делаешь?» «Тайда, помнишь, я прыгал головой вниз, в бездну разлома, следом запохитившей тебя белой тенью остался жив?» «Теперь у меня тоже чувство.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 Негромко проговорилась и мне. Император запнулся, в ярости сжал кулаки. Его брови сошлись, словно перед поединком. «Тогда я пойду вместе с тобой. Пусть принимают в зачет эмилиинского правителя. Империя, в конце концов, обойдется и без меня. Есть Клавдий, есть Тарвус. Они не дадут». «Но они не удержат страну от истребительной смуты». — возразила Дану. — На это способна только императорская кровь. — Больно удержала она Брагу, и же с ним! — буркнул император. — Если бы ты дал им хотя бы четверть потребованного, никакого мятежа бы не случилось. — Никогда! — отрезал император. — И прошу тебя, не вспоминай про искусство компромиссов, Тайда. Есть компромиссы, на которые я никогда не пойду.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 «Я сам примусь тесать камень для жертвенников и сам лягу на него!» Совершенно буднично, как ни в чем не бывало, закончил он. «Что?» — пролепетала опешившая Дану. «Ты? На жертвенник? Гвин, Гвин, любимый мой, мой свет, ты?» «Глупая Данка!» улыбнулся император прижимая ее к жесткому железу нагрудника глупая как птичка зарянка. Я могу приказать легионам пойти на отчаянный штурм, потому что как уже говорил, у каждого велита принципа илитриария есть шанс вернуться живым и дожить до глубокой старости. Но вести народ на заклание я смогу лишь в том случае, если сам разделю судьбу обреченных, «Прости, это получается как-то по-книжному пафосно, ну иначе тут и не скажешь. Я могу представить себе, какая мощь потребуется, чтобы испепелить всю армию козлоногих и закрыть разлом. Кстати, не слишком себе представляю, как Сежес сумеет это проделать, даже имея в своем распоряжении почти неисчерпаемый запас силы».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 Это ведь она набрасывала то пламенное покрывало, если мне правильно все рассказали. — Вот и оно! Плечи императора опустились, у него вырвался тяжкий вздох. — Никто ничего не сможет сказать, потому что разлом — это нечто неведомое и небывалое, и у нас нет времени на тщательные постепенные исследования. — Нет! —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 А потом уже идти надо. Ты прав, времени почти не осталось. Первый легион угрюмо грузился. Гномы под водительством Баламота, несмотря на исконную ненависть подгорного племени к воде вообще и кораблям в частности, первыми оказались на борту.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 Если, конечно, не вмешаются пираты. Сежес взяла с собой пятерых помощников. Все молодые маги, относительно недавно попавшие в радугу. на насмерть ее гнилостным духом, как выразилась чародейка, и оттого поверившие ей. Асме, Дильен, Рожеволосые Мерви, Сертори и Диокан. Три девушки и двое парней. Все, разумеется, из благородных. Но, представляясь императору, они назвали лишь свои имена, фамилий у них больше не было с того самого момента, как они переступали порог Орденской башни. Не было забыто знаменитое сена, сежес и те ингредиенты, что можно было увезти с собой. Опустошены столичные склады и арсеналы. Все, что там оставалось, роздано войску или народу, вслед за легионами, покидавшему обреченный город.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 Самые зоркие отчаянные разведчики императора, в их числе молодой барон Аастор, подбирались так близко, как только позволяли смертельно боявшиеся козлоногих кони. Но наблюдатели не увидели ничего, кроме затянувшей все и вся дымки, поглотившей и верхушки леса, и башни оставленных замков. Козлоногим доставалась пустая земля, уходили все, от мало до велика.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 «Тварите пруд по всем дорогам, по всем трактам, поднимается к Хвалину». «Хотел бы я знать, что сейчас творится у в Каменного Престола», — проворчал император. «Эх, эх, фесса бы суда!» «Кого, мой император? Неважно, проконсул. Ты понял, что надлежит сделать?»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 Желваки на скулах Клавдии вздулись, но смотрел он твердо и взгляды не отводил. «Мы будем держать империю вместе с его светлостью, графом Тарвусом, как и прежде. Дело знакомое!» «Славно!» — в последний раз кивнул император и, повернувшись, крикнул корабельщикам. «Отваливай!» «Слишком многое мы оставляем за спиной!»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 Император дорожил каждым часом, строго коря себя, что сразу не додумался до этого. Пробиваться к пирамидам на другой стороне разлома. Он, конечно, помнил рассказ Центуриона Гая Секстия, помнил слова ветерана об охватившем его разведчиков в страхе. Однако именно это сейчас и внушало надежду. Страх призван охранять пирамиды.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 страшный дарко злоногие возили в наглухо запертом ларце, крышку которого сержес опечатало самым крепким заговором неоткрытия, какой только знала. Император знал, что будет. На день он эту чудовищную вещь и вздумай воспользоваться ее силой. Но если это окажется та цена, которую надо уплатить за спасение Мелина, что ж.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 этими вечными спутниками рода человеческого флотилия ненадолго задерживалась брали пресную воду больше в оставленных селениях разжиться было нечем но ночлег флотилия не останавливалась корабли зажигали сигнальные огни перекликались дозорные императора не заботила сохранении тайны пусть следят кто хочет ему надо добраться до пирамид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 А куда б ни побежали, все равно упремся в океан. А на южном континенте до сих пор правит крылатый ужас. Да если б даже и не правил. Козлоногих не остановит ни горы, ни даже моря. Ты же это понимаешь не хуже меня, дочь Дану. Сям кивнула. «Я не знаю, что нас ждет в этих пирамидах», продолжала тем временем Сежес. «Сперва идея моего императора — Да проститься мне эта вольность показалась мне просто э, неразумной. Но знаете, морское путешествие не зря прописывали, что называется, для успокоения мыслей. Ведь существование пирамид выглядит совершенно бессмысленным. Твари валом валит из самого разлома. А слова нерга о том, что это их магия, делает бести именно козлоногими.